Глава 15. После памятного разговора со Сталином, я в течение трех дней плотно работал за городом. В усадьбе, выделенной руководством НКВД, для развертывания вновь создаваемого управления. Дни были заполнены многочисленными беседами со специалистами по радиотехнике, вооружением и тактике применения новых образцов боевой техники. Но все это обставлялось морожка, как совещание с ведущими специалистами, на которых я присутствовал как сотрудник внешней разведки, занимающийся исходя из специфики приглашенных специалистов, авиацией, радиотехникой или сбором информации по новым образцам военной техники у противника и союзников. В такой ситуации мне было позволительно не знать многих вещей и нюансов и выдавать свое видение ситуации. Особенно нравились встречи со специалистами по радиотехнике. Объяснять им новинки электроники, технологию производства радиоламп нового поколения и теоретические принципы полупроводниковой техники. Учитывая, что у меня было классическое физическое образование и полупроводниковая техника была одним из профильных направлений обучения, я мог рассказать много и квалифицированно. То, что я был представлен как сотрудник иностранного отдела НКВД, Вопросы, свойственные нашему времени, откуда вы это узнали, или кто в мире такое разработал, не задавались. Все встречи проходили плодотворно, и специалисты, приглашенные для бесед, уходили довольные, окрыленные открывающимися перспективами развития техники. Учебники пока решили им не передавать, давая возможность самим развить тему и определить направление движения, и по результатам корректировать их деятельность исходя из информации, полученной от потомка. Много времени просиживал с зерновым за ноутбуком, расшифровывая привезенные специальным курьером немецкие донесения и директивы. Учитывая увеличившуюся отдачу и уровень важности исходившей информации, меня уже постоянно сопровождали два молчаливых охранника, которые никогда не интересовались моей деятельностью, но очень подозрительно рассматривая всех вокруг, кто мог бы причинить мне вред. Это, конечно, немного напрягало, но охрана была организована таким образом, что никак не мешало моей работе в усадьбе. Пока было время, как мог проводил подготовительные мероприятия по организации моего возвращения в бункер. Все основные точки выхода были заблокированы немцами, и пытаться проникнуть через них было бы самоубийством. Оставался резервный вариант, давно приберегаемый как раз для такого случая. Одна из точек выхода находилась почти посередине Днепра, в районе оккупированного немцами Могилева. Мы иногда ей пользовались, когда нужно было закачать технической воды из реки. Просто открывали портал и выкидывали трубы и включали насос. По моей просьбе из Балтийского флота, специальным авиарейсом прилетел инструктор школы водолазов, молодой капитан-лейтенант Игорь Дунаев, и привез два дыхательных аппарата «Эпром-4». Во времена моего обучения в Севастопольском военно-морском институте мы изучали нечто подобное на курсе обеспечения безопасности жизнедеятельности корабля. Но по специальности я относился к военно-морской авиации, и изучение индивидуальных дыхательных аппаратов закрытого цикла было только ознакомительным. Поэтому в данной ситуации мне пришлось заново изучать эту аппаратуру. Но тем не менее я себя считал крымчанином, и то, что касалось моря, Погружений и морской охоты меня не пугало. Когда я еще работал в банке, один из клиентов, с которым мы потом сдружились, был заядлым дайвером, и его рассказы о погружениях в Египте, Филиппина, фотографии, видеозаписи, не могли оставить равнодушным. От него я подчеркнул много знаний о безопасности погружений в болезни. Для инструктора водолаза, который почти неприкрыто посмеялся над сухопутными НКВДшниками, мои знания оказались большим сюрпризом. Когда я стал вспоминать все, что помнил об аквалангах, дыхательных приборах, он сменил свое отношение ко мне, и к концу дня мы стали уже друзьями. Ведь, по сути, я был военным моряком, хотя и воевал в морской пехоте. И тоже было что рассказать, конечно, стараясь не раскрывать настоящего положения вещей. Дня через три мы смогли испытать мои успехи в освоении дыхательных аппаратов в небольшом озере, в километрах десяти от нашей усадьбы. Ближе к вечеру озер озерцо оцепили около взлода бойцов НКВД и в течение двух часов уже в темноте ныряли, отрабатывая перемещение под водой. Морожка был в курсе относительно моего плана возвращения в бункер, и, судя по некоторым недомолкам, Он и его организация начали какую-то предварительную возню, начав акцию отвлечения внимания. «Товарищ комиссар госбезопасности, капитан-лейтенант Дунаев по вашему приказанию прибыл!» Морошко оторвался от чтения донесения, кивнул моряку на стул, а сам по привычке перевернул документы так, чтобы посетитель не смог ничего у него на столе рассмотреть. Затем спокойно без суеты собрал все бумаги в папку и запер ее в сель. И уже деловито снова повернулся к инструктору из школы водолаза. Ну что, товарищ капитан, что можете сказать о своем подопечном, как его успехи и насколько он готов? Дунаев понимал, что его не просто так вызвали, и майор Зимин, которого он учил, очень непростой человек, которого постоянно охраняли два НКВДшных волкодава. Товарищ майор, изначально неплохо подготовлен, дыхательный прибор освоил хорошо. Насчет того, готов он или нет, я же не знаю задания и на какую глубину ему придется погружаться. Что майор интересного рассказывал? Вопрос поставил Дунай его в тупик. О погружениях много знает. Так обмолвился, что сам из Крыма. А так больше ничего особенного. Хотя видно, что из наших, из моряков. Морошка чуть про себя усмехнулся. «Ну, конечно, рыбак рыбака видит издалека». Сам Зибин-то рассказывал, что служил в морской пехоте. «Хорошо, капитан. Все, что я тебе сейчас скажу, является государственной тайной. И твое задание будет не только обучить майора, но и помочь ему. Один из этапов его задания будет скрытно преодолеть водный массив на расстоянии примерно километров 10-15. Для нас очень важно, чтобы майор достиг точки назначения. Руководство страны приняло решение, что вы, капитан-лейтенант Дунаев, должны будете сопроводить земля, даже если это будет стоить вам жизни. К тому же вы имеете опыт прыжков с парашютом. Вы должны понять, что от выполнения этого задания зависит исход всей войны, и эта операция находится на личном контроле товарища Сталина. Вот тут Дунаев и понял, что попал в очень интересную и необычную ситуацию. Простой человек на его месте бы перепугался. Но не такой был Игорь Дунаев, капитан-лейтенант Балтийского флота. Его глаза азартно загорелись, ощущение чего-то нового, необычного, что перевернет всего жизнь, запомнило молодого энергичного командира. Он не показал охватившего его волнения. Контроль эмоций для водолаза – вещь тоже немаловажная. И сама работа учит не паниковать даже в самых серьезных ситуациях. Те, кто не смог научиться себя держать в руках, гибли, закутавшись в шлангах или застряв на дне при погружении. Я готов, товарищ комиссар госбезопасности. Но мне нужно знать, сколько есть времени на подготовку и заранее изучить гидрографию района, где придется работать. Хорошо. Место и район вам сообщит майор госбезопасности Зимин. Детали операции он сообщит вам дополнительно, когда посчитает нужным. Если возникнут какие-либо вопросы или просьбы, обращайтесь лично ко мне. С нынешнего момента вы прекращаете все контакты с внешним миром до окончания операции. Считайте, что вы на казарменном положении. Все, свободны. Дунаев понял, что разговор закончен. Он устал, дождавшись разрешающего кивка морожка, четко по уставу развернулся и вышел из кабинета, двинувшись искать Зинина. Но найти майора в этот вечер у него не получилось. Тот, как обычно, был где-то внутри дома в отдельном крыле, которое охраняли пять бойцов оснатной НКВД, вооруженных автоматами. Будучи сам неплохим бойцом, который увлекался борьбой, стрельбой, легкой атлетикой, Дунаев безошибочно мог определить, где просто люди, одетые в форму, а где подготовленные и опытные бойцы. И как раз в этой усадьбе охрану несли именно такие бойцы, с которыми не очень-то и хотелось столкнуться лицом к лицу. Поняв, что качать права здесь не стоит, не поймут, капитан-лейтенант возвратился в свой флигер, где ему выделили место для ночлега, и решил, пока есть время, почитать любимую книгу Жюля Верна. 20 тысяч вия под водой